Эрин, Снуп Айди, Литл Слушает, не в сети. сну Пищики, десять. Добираюсь до места. Полная тишина. Лис лежит на боку у подножья скалы. Бесформенная красно-бело-синяя куча. Синяя комбинезон, белая снег, а красная... красная повсюду. Кровотечение уже остановилось. За то время, что я ползком одолевала двадцать футов, лис умерла. Из разбитых губ... Не вырывается дыхание. Кожа на шее тёплая и скользкая от крови. Пульса я не нащупываю, даже слабого. Попробовать невозможное? Закрытый массаж сердца, дыхание рот в рот? Я бережно переворачиваю лес на спину и в ужасе отшатываюсь. Левая сторона черепа смята, как яйцо, а под ней на снегу мозговое вещество. Боже! Меня накрывает волна отвращения, сильно тошнит, Я мешком валюсь на бок, катаюсь по земле, обнимая колени. Слышу плач, явно мой собственный, а будто чужой. Не знаю, сколько проходит времени. Из кататонического отчаяния меня выводят два события. Первое — начинается восход солнца. Ущелье чересчур глубокое, лучи сюда не проникают, но облака над головой начинают подсвечиваться бледно-розовыми мазками. Второе — второе жужжание. Сначала я не понимаю, что это такое, похоже на телефон, только телефона у меня нет. Он далеко, в горах, в шале Персенеш, и батарея телефона такая же мёртвая и холодная, как тела, которые оставила за собой Лис. Жужжание замолкает. Начинается вновь. Теперь до меня доходит Лис, жужжит в кармане у Лис. Её комбинезон пропитан замёрзшей кровью, но ничего не поделаешь. Окоченевшей рукой я дотягиваюсь до бедра Лис. Растюгиваю молнию. Пальцы в варежках одеревенелые, неуклюжие. Что-то выскальзывает на снег. Что-то яркое, как драгоценный камень, и громкое, как раздраженный жук. Глазам становится горячо от слез. Мобильный Эллиота. Он звонит. И на экране номер Дэнни.